Креолка с Мартиники, выданная замуж в шестнадцать лет за Виконто Багарне, Жозефина Таше де ля Пажери приехала в Париж в 1779 году. Муж очень скоро покинул ее без всякой ее вины перед ним, и Жозефина широко пользовалась предоставленной ей свободой. Она путешествовала, жила на Мартинике, а потом уже в дни революции произошло примирение с мужем. Однако вскоре во время террора Багарне попал под гильотину, а Жозефина была арестована. Она вышла из тюрьмы 30 лет, имея двоих детей на руках, разорванная, но при этом умудрялась жить на широкую ногу, делая долги направо и налево, не имея никаких доходов и надеясь только на чудо. Бонапарт отдал приказ о разоружении Парижа. К нему в штаб-квартиру пришёл мальчик с просьбой разрешить оставить при себе на память об отце его шпагу. Bonaparte разрешает. И вскоре к нему явилась с визитом мать мальчика, чтобы поблагодарить генерала за милость. Он впервые оказался лицом к лицу с знатной дамой, бывшей виконтессы, изящной и обльстительной. Через несколько дней Bonaparte нанёс ответный визит. виконтесси де Багарне. Жила она очень скромно, но Бонапарт видел лишь женщину. Красивые каштановые волосы, гладкую белорозовую кожу, нежную улыбку, глаза с длинными ресницами, тонкие черты лица, маленький задорный носик. Но еще очаровательное гибкое тело. Маленькие стройные ножки и особенная свойственная ей одной грация, какая-то необъяснимая лень в движениях, сладострастие, который словно лёгкий аромат разливается вокруг неё. И он приходил к ней опять и опять. И ему внушал уважение то, что он видит вокруг неё знатных мужчин. Он не придавал значения тому, что они бывают уже зафины по холостяцки, без жён. Через 15 дней после первого визита Бонапарт и Жозефина стали близки. Он страстно влюбился. Для неё, женщины уже зрелой, этот пробуждающийся темперамент, пылкая страсть, бешенство постоянного вожделения были лучшим доказательством того, что она прекрасна и всегда пленительна. Бонапарт умоляет её выйти за него замуж. И она решилась в конце концов, что она теряет, а он молод, честолюбив и может очень высоко подняться. 9 марта 1796 года состоялась свадьба перед гражданским чиновником, который охотно записал, что жениху 28 лет, а невесте 29. На самом деле ему было 26, а ей 32. Через 2 дня Генерал Наполеон отправился в итальянскую армию, госпожа Наполеон осталась в Париже. Он посылал ей письма с каждой почтовой станции. Предупреждаю, если ты будешь медлить, то найдёшь меня больным. Он одержал 6 побед за 15 дней, но всё это время лихорадка мучила его. Кашель истощал организм. Ты приедешь, правда? Ты будешь здесь, около меня, в моих объятиях. Но прелести походной жизни нисколько не прильщали Жозефину. Теперь, благодаря этому замужеству, она стала одной из цариц нового Парижа, участницей всех празднеств и приёмов. Её муж ждал, надеялся, неистовствовал. Его мучили ревность, беспокойство, страсть. Он слал письмо за письмом, курьера за курьером. И чтобы не утруждать себя выездам из Парижа, Жозефина выдумала несуществующую беременность. Я так виновен перед тобой, писал он, что не знаю, как искупить свою вину. Я обвинял тебя за то, что ты не уезжаешь из Парижа, а ты больна. Прости меня, мой добрый друг, любовь отняла у меня рассудок. И в то же время он писал брату Жозефу. Меня не покидают ужасные предчувствия. Ты же знаешь, Что же, Жозефина, первая женщина, которую я обожаю. Её болезнь приводит меня в отчаяние. Если она настолько здорова, что может перенести путешествие, то я страстно желаю, чтобы она приехала. Если она меня уже не любит, то мне нечего делать на земле. Никакие отговорки больше не помогали. И Жозефина поехала к нему. Она ждала его в Милане, он примчался на 2 дня. Два дня сердечных излияний, любви, страстных ласк. Потом они снова оказались в разлуке. Его армия была на грани полного разгрома, а он среди приказов каждый день писал длинное любовное письмо. Чтобы побудить ее приехать хотя бы на одну ночь, на один час, он просил, умолял, приказывал. К ней, любовница уже поживший, светской и опытной, к ней летел призыв совсем молодого. 26-летнего мужчины, жившего до сих пор целомудренно. Это непрерывный стон желания. Но эта его вечная экзальтация тяготила и надоедала ей. Правда, у нее были теперь высокие доходы, она тратила деньги без счета, однако, когда Бонапарт отправился в Париж, она не сопровождала его. Жозефина, чья красота уже несколько поблекла, вернулась к мужу только в конце декабря. Ей было около 40, но для Наполеона она никогда не состарилась. Она навсегда осталась обожаемой, единственной женщиной, имеющей власть над его чувствами и над его сердцем. Отправляясь в Египет, Наполеон условился с Жозефиной, что как только завоевыт эту страну, жена приедет к нему. Но уже в пути беспокойство охватило его. Он начал её подозревать. распрашивал же не друзей, которым доверял. Как только у Bonaparte открывались глаза, как только иллюзии рассеивались, он начал подумывать о разводе и решил не отказывать себе в развлечениях.